Результат. Пока Линч ждёт в грузовике, когда нас окутает рассвет, я захожу в здание. Зону приёма грузов в распределительном центре Aldi вы представляете себе примерно правильно. Бесконечное складское пространство, пустое, холодное и кишащее автопогрузчиками. Нам немного прохладно, когда мы выгружаемся, там, наверное, около полутора градусов. Повсюду вспотевшие мужчины в больших белых перчатках в стиле Микки Мауса шныряют в трейлеры обратно, таская поддоны. Все повсюду находятся в движении, чуть ли не сталкиваясь друг с другом, за исключением дальнобойщиков, которые стоят у дальней стены в ожидании документов с истеклянными скучающими глазами. Впервые за всю поездку я вижу товар, который мы везли. Его выносят на поддонах. Банки со взбитыми сливками ряд за рядом, красные пластиковые горловины направлены вверх, словно маленькие ракеты. Толпятся получатели товара. Взбитые сливки едва заметный во всём этом многообразии, классический продукт непрерывного производства со сборочного конвейера. Но поскольку это охлаждаемая зона, большинство других продуктов, поступающих на рынок, являются продукцией Продукты внимательно изучают, получатели хлопают по бокам ящиков на предмет вмятин, роются в корзинах, чтобы собрать отдельные ягоды клубники. Это 45-секундная проверка, пожалуй, самый важный этап контроля качества во всей цепочке. До этого момента не было речи о продаже. Теперь продавцу нужно принять решение. Многие партии не принимаются дальше. Справа от меня стоят отбросы. гниющие коробки с салатом, протекающие упаковки с соком, наклонные башни из яиц 18х36 дюймов поперечнике, которые бьются от столкновения, желтки стекают вниз. Остальные грузы помещаются в подвал. Лаборатория со стеклянными панелями находится в углу, где эту потенциальную пищу можно разрезать и исследовать штанге циркулем на твёрдость или смешать в суспензии для проверки содержания сахара. И если продукт проходит проверку, его забирают на автопогрузчике и вместе с нашими взбитыми сливками уносят глубже на склад. Пробы и лабораторные тесты показывают много больше, чем кажется. Большая ложь в том, что склад это просто место для пассивного хранения, где товары лежат мёртвым грузом, а затем извлекаются по мере необходимости. Правда с скоропортящихся продуктах в том, что обращение с ними можно сравнить с тем, что происходит в отделении интенсивной терапии новорождённых. Применяются новейшие технологии, чтобы поддержать недоношного ребёнка. Фрукты и овощи состоят из живых клеток и должны оставаться свежими, пока не попадут к нам в рот. Однако, в отличие от отделения интенсивной терапии, распределительный центр не заинтересован в выживаемости как таковой. Вместо этого все эти технологии служат для того, чтобы управлять процессом. Подростковые мечты научиться останавливать время, включать его в слоносекундамир, поставить жизнь на паузу, затем разморозить её в желаемый момент, в данном случае осуществимы. Это делают со многими видами продукции. В различных сортировочных центрах, которые я посещаю, я захожу в помещение размером с сауну. заполненные машины жёлтыми бананами, от потолка до пола рядом с сетью проводов и обилем колб. А, спустившись вниз и пройдя через несколько дверей, я нахожу стойки от стены до стены с твёрдыми авокадо или красными недозрелыми помидорами. Помидоры настолько упруги, что они отскакивают от пола словно бейсбольный мяч. Всё это можно оставить, превратить в готовую, пригодную для продажи продукцию при необходимости. Сочные яблоки, которые вы надкусывать, обычно находятся в режиме сна около года. Красная вишня, олицетворение летней свежести, могла пробыть на складе в течение 2,5 месяцев. Бананы, авокадо, помидоры и лаймы ничто среднее между тем и другим сроком. Есть исключение. Даже в идеальных условиях большая часть листовой зелени портится менее чем за 3 недели. Но даже это можно считать чудом, если учесть, что раньше у продавца было не более чем 3-4 дня, чтобы доставить её от поля до холодильника. Мои любимые черники, вероятно, провели 45 дней в пути из Чили или из штата Мэн. В основе процесса лежит регулирование количества этилена, газообразного гормона растений, который вызывает созревание и усиление окраски. В правильных условиях подавление этилена удерживает фрукт в определённой фазе развития. А если не удаётся создать подходящие условия, на продукт можно распылить и нанести воском препарат, нейтрализующий этилен, покрывая его во время производства химическими веществами, на которые реагируют естественные рецепторы фруктов. Это модифицированные атмосферные компоненты в сочетании со множеством антибактериальных средств и консервантов, например, обмыванием молекулярным йодом или распылением биофлавоноидов. Но не всё так просто. Потребности тропической папаи радикально отличаются от груши Уильямс, но в конечном итоге складские помещения нашей страны могут быть построены для чего угодно, что создаст жуткое количество этих хемокриогенных камер. Все они будут напоминать чердак какого-то сумасшедшего, где на поддонах хранятся все виды незрелых продуктов в состоянии сна без снов, пока рынок ненависнет над ними и не пробудит своим поцелуем. Я смотрю, как прибывают ещё несколько грузов и проходят проверку. А потом, когда все заняты, я прохожу через гигантский пластиковый занавес в заднюю часть склада. Это область глантерейных товаров. Паддоны здесь находятся на высоких стеллажах, разделённых узкими коридорами. Воздух неподвижен, пейзаж безграничен. Вдали от его основания домкрат, замывающий примерно на 15 футов вверх, некое сочетание механического и доисторического. словно древняя птица добывающая пищу в высоких кронах прежде чем схватить груз снова сжаться в комок и распрощаться с ним наблюдая за его движением я понимаю что я наверное первый за несколько недель человек который рискнул прийти сюда всего на двух ногах это часть склада бессмертное пространство центральный коридор резервуары с долгохранящейся едой коробки обёрнутые в несколько слоёв полупрозрачной плёнки Здесь все привычные хлопья, печенье и крекеры ждут, чтобы их доставили на нашу полку. Видеть практически любой товар оптом зрелище довольно жалкое, и здесь также. Гуляя по складу, изучая стоящие как громадные башни товары знакомых брендов, я вспоминаю, как 8 лет в Макдоналдсе наливали кетчуп в маленькие бумажные стаканчики и подавали к картошке фри. Из любопытства я поднял крышку насоса, чтобы заглянуть в резервуар. Риссом к лесу столкнувшись с тёмной жирной жижей, Чебук как разплавленная зернистая масса, совсем не те милые капельки, которые я выжимал для своего картофеля фри. Я чувствую разочарование, и блуждая по распределительному центру АЛДИ, я понимаю, насколько материализм зависит от индивидуальности, от нашей способности вдыхать в вещи смысл. Чем больше времени я провожу с Лин, чем больше она раскрывает подоплёку своей жизни и решений, тем более важным становится значение всего, что она делает. Я прихожу к выводу, что она предана своей мечте. Лина аккуратно за рулём, всё её внимание сосредоточено на дороге. Я вижу, как она спасает жизни, когда совершенно ничего не подозревающие седаны пытаются обогнать её на перекрёстке. Вне дороги вижу её недюжинную стойкость. То, что она называет своей способностью принимать жизнь как есть, выполнять свой долг и держаться, чувство долга, которое также идёт бок к обок со способностью молчать, проглатывать гордость и сдерживаться. За время, проведённое вместе, я наблюдаю, как её нагружают мелкими проблемами, отменами грузов, бесконечными часами неоплачиваемого труда, невыполнимыми сроками, откровенной ложью, и ничто из этого, от самого несправедливого до самого ткчающего, не встречает ничего, кроме спокойного, уверенного, ровного отношения. Водители грузовиков, с которыми я путешествую, злые, скрытные, откровенно параноидальные, нечистоплотные, но также бесспорно резкие и часто мудрые. Они схватывают на лету, как правило, это самоучки с той смесью проницательности и дерзкой неуверенности, которая их отличает. Возможность гудеть по американским шоссе под луной, наблюдать, как она поднимается над головой и в конце концов исчезает в рассвете, привилегия Это мужчины и женщины, которые ускользнули от необходимости работать с 9 до 5, имели смелость пошатать устои и отказаться от рутинных обязательств, которые утомляют большинство из нас. И они заполняют это время тихим, отстранённым наблюдением за жизнью, которое вызвало бы зависть у большинства инструкторов йоги. Это образ жизни, который заставляет задуматься о том, что свобода глубоко связана с одиночеством и уединением. Самые жизнерадостные водители грузовиков, которых я видел, это те, кто открыто признал и выбрал этот компромисс. Кто понимает, что на каком-то уровне то, что их просят делать, не является экономически рациональным, но это живой символ преданности мифу об американской дороге. Для тех нескольких это воплощение мечты. Но слишком много тех, кто сделал этот выбор неосознанно, кого не предупредили об этом, и кого работа в конечном итоге разрушает. Во время моего общения с Лин, принимая во внимание всё, что она говорит, я понимаю, что она в разное время занимает все эти места. Знаешь, поворачивается на камне в последний день нашей совместной поездки. Если я когда-нибудь потеряю свою лицензию на вождение грузовика из-за чего-нибудь, им бы лучше сразу меня похоронить. Эта работа ужасна, но для меня это единственное, что есть на всём белом свете. В 9:30 утра, на следующее утро после Алди, мы наконец-то через несколько миль сделали остановку. Я чувствую, что вспотел, запыхался, осунулся, во рту сырость от некачественных сливок и вяленого мяса, которое мы жевали накануне вечером. Трудно представить, какой тип бактерий мог бы быть найден у меня во рту, но какой бы вид микроба ни был, чувствуется налёт на моих дёснах. Мы спим всего 4 часа. Я на верхней полке Алин вместе с собаками на нижней. Впервые за поездку двигатель грузовика остывает. Это случайность, недосмотр, я не знаю. Но когда мы просыпаемся в час 30, мы оба шатаемся как пьяные. В грузовике невыносимо душно, и я начинаю понимать, сколь важен кондиционер. Я бросаюсь к боковой двери, и меня слепляет яркий дневной свет. А вокруг нас 200-300 грузовиков гудят на дороге. Я почти бегу к обочине. Позади меня не переставая кашлять Лин. И в хрипах этого кашля слышат отголоски тяжёлого дня и чьи-то плачи. День начался. Ещё через 30 минут мы пристегнёмся и отправимся за новым грузом.